А что же показал славный питерский рок? Фестиваль состоялся в неуютном дворце молодежи и проходил с гораздо меньшим воодушевлением, чем предыдущий. Самую хлёсткую программу вновь показал телевизор. Давежний скандал с «выйти из-под контроля» нисколько не образумил группу. Напротив, в противостоянии музыкантов и цензоров последние вынуждены были отступить. Новые песни Барзыкина были еще жестче и конкретнее. 3-4 гада», «Рыба гниет с головы», сыт по горло, все они были о лицемерии людей, занимающихся перестроечной демагогией, но на деле остающихся держимордами, трусами, политиканами. Его самая сильная песня, однако, была менее прямолинейна. Начиналась она как тяжелый разговор с любимой девушкой. «Не говори мне о том, что он добр, не говори мне о том, что он любит свободу. Я видел его глаза, их трудно забыть, а твоя любовь — это страх. Ты боишься попасть в число неугодных, Ты знаешь, он может прогнать, он может убить. Твой папа фашист. Не смотри на меня так. Я знаю точно, он просто фашист. Постепенно Миша доводит беседу до политических обобщений. И дело совсем не в цвете знамен. Он может себя называть кем угодно. Но слово умрет, если руки в крови. И я сам не люблю ярлыков. Но симптомы болезни слишком известны. Пока он там наверху, он будет давить. Твой папа фашист. В финале Барзыкин скандировал уже вместе со всем ставшим на ноги залом «Твой папа-фашист», «Мой папа-фашист», «Наш папа-фашист». Никогда в нашем роке еще не было песни, столь крутой и безжалостно поставившей проблему отцов и детей. Свежих исполнителей на фестивале почти не было. Но один полудебют прошел с оглушительным успехом. Юрий Шевчук, изгнанный из родной Уфы в 1985 году, выступил с новым ленинградским составом ДДТ. Строго говоря, премьера состоялась за полгода до фестиваля в январе. В новой команде Шевчука были люди из давно распавшихся россиян, и преемственность, несомненно, ощущалась. Зимой 1984 года лидер россиян Жора Ордановский исчез при таинственных обстоятельствах и с тех пор так и не объявился. Скорее всего, его уже нет в живых. ДДТ играли тот же размашистый, задушевный хард-рок. По сравнению с россиянами они были значительно осмысленнее в плане текстов, изобретательнее мелодически, но лишены годы первозданного кайфа группы Ордановского. Шевчук пел о горестях российской жизни, иногда философски, иногда с тоской, чаще всего сердито. Наибольший успех имели его издевательские сатирические куплеты, разносящие в пух и прах известных врагов нашей рок-общественности, богатеньких сынков и спекулянтов, мальчики-мажоры. Люберёв. Мама, я Люберу люблю. Ненавистников рока, террористы и так далее. Пел шевчок с замечательным эмоциональным напором, иногда даже слишком страстно надрывно. Это был рок раздирания рубашки, предельно искренний, но уж слишком безыскусный. Похожим пафосом было окрашено и выступление новой группы Ноль во главе с аккордеонистом и певцом юным дядей Федором Чистяковым. Музыканты Ноля еще, правда, и играли очень плохо. Впервые спел на фестивале Саша Башлачев. К сожалению, силы его уже были на исходе. Три года сверхчеловеческого творческого напряжения и нищей, неустроенной жизни не прошли даром. На сцене ЛДМ он очень волновался, очень старался. То, что раньше походило на божественное озарение, теперь явно давалось ему с трудом. Новых песен он не спел, и все равно это было нечто большее, чем вся рок-тусовка вокруг. Думаю, что публика это понимала. Параллельно с умным ленинградским роком, модернизмом Свердловчан и Прибалтов, существовал и совершенно иной пласт жанра, едва ли с ними соприкасавшийся и столь же, если не бурно процветавший. Я имею в виду хэви-метал. В 1987 году мода на этот стиль достигла пика, а коммерческая эксплуатация приносила рекордные прибыли. Отчасти металлический бум, был вызван тем, что худсоветы наконец-то вывесили белый флаг и перестали вести борьбу с пресловутой атрибутикой хэви — железными цепями, крестами, браслетами и налокотниками. И вот братья в черной коже хлынула на ареной во всей своей долгожданной красе, покоряя воображение юношей допризывного возраста. Главными экспонатами были ария и отпочковавшийся от нее мастер. Круиз, черный кофе, август, левое крыло представляли «Рок-лабораторский тяжелый день» и «Коррозия металла». Ленинградский фронт. Я боюсь, что группы Heavy Metal подвергаются в этой книге дискриминации и не занимают в ней объема соответствующего их реальной популярности в стране. Увы, я ничего не могу с этим поделать. И дело даже не в том, что лично я не принадлежу к поклонникам стиля. Проблема иная. О металлистах почти нечего писать. Говорить о каком-либо своеобразии советского металла не приходится. Если наши группы и отличаются чем-то от западных, то лишь худшим качеством звучания и пониженной сексапильностью. О текстах хэви-групп лучше не говорить, иначе их авторы обидятся. Наиболее честно и рационально поступила, на мой взгляд, московская трэш-триошах. Не мучая себя поисками, все равно не очень-то нужных русских слов, они запели по-английски воскресив традицию двадцатилетней давности. Возможно, с моей оценкой текстов хэви-метал кто-нибудь и не согласится. Группа «Черный кофе», например, пела очень проникновенно о Владимирской Руси, один из главных рок-хитов того периода. Но и это произведение по глубине содержания недалеко ушло от травы у дома. Как бы там ни было, в августе у металлистов всей страны случился большой праздник. Фестиваль «Хэви-лето» на певческом поле в Таллине публике собралось порядка ста тысяч человек. Организатором мероприятия, прошедшего очень мирно, был неутомимый Гуннер Грабс. Итак, рок-жизнь шла достаточно резво. Однако социальные процессы в стране шли еще быстрее. Слово «гласность», поначалу звучавшее как полуабстрактный призыв, становилось ежедневной реальностью. Публикации уважаемых газет и журналов, речь в которых шла о преступлениях сталинизма, коррупции и злоупотреблениях аппарата времен застоя, Развали экономики и сельского хозяйства, деградации общественной морали и так далее, мало чем отличались от того, что еще совсем недавно квалифицировалось как «клевета диссидентов». Во многом Рок выиграл от демократизации. По сути дела, благодаря этому процессу он получил право на полноценное существование. Но в чем-то, как выяснилось, Рок и проиграл. Он потерял монополию. Если раньше рок был одним из очень немногих заповедных мест, где водился зверек по имени Правда, то теперь это колючее существо вырвалось на оперативный простор. Более того, многие публикации в прессе были гораздо умнее, глубже и острее философских откровений и инфантильных разоблачений наших рокеров. Читать становилось интереснее, чем слушать. Конечно же, у рока оставался важный козырь, эмоциональное восприятие. Однако на уровне чистого содержания он превратился в нечто вроде безобидной гласности для недорослей. Неприятная ситуация для привыкших быть на острие. Уже тогда мне казалось, что единственный достойный выход, дабы не растерять репутацию и не прослыть среди умных людей дураками, это отказаться от чистой декларативности и перенести акцент на художественные средства выразительности. Проще говоря, больше думать о музыке, режиссуре, а не только уповать на волшебные слова, которые уже мало кого удивляли. Кстати говоря, и упомянутый эмоциональный фактор действовал бы куда сильнее, умея музыканты как следует играть и петь. Но это был бы самый нелегкий путь. Это означало бы ломку традиций текстового советского рока, заложенных еще в начале 70-х Андреем Макаревичем. Перед лицом грядущих перспектив Радикальная фракция рокеров осуществила попытку консолидации на фестивале в подмосковном Подольске. Поскольку слово «подпольный» уже никак не выглядело адекватным, был придуман термин «национальный» — вариант русский рок. Основными критериями национальности считались а. озабоченность социальными, национальными проблемами, б. противостояние попсу и коммерции, В Подольске выступили Наутилус Помпилиус, Телевизор, Облачный край, Архангельск, Калинов мост, Новосибирск, Цемент, Рига, Хронопы, Горький и другие более или менее бескомпромиссные группы. Странно, что не были приглашены звуки му, более русского рока, чем у них, я не слышал. Играли, как и положено, героям подполья на холоде, под открытым небом, а иногда и под проливным дождем. Я не был на фестивале, но просмотрел видеозаписи. Впечатление осталось грустное. Во-первых, утомило тотальное франдерство. Группа за группой, из песни в песню, повторяли очень похожие гневные обвинения в адрес гнусных них и выражали сочувствие униженным и оскорбленным нам. Справедливое, конечно, седование, уместная ирония, но скучновато. К тому же в этой всеобщей ливизне был элемент своего рода конформизма, точнее, униформизма. Для политической партии это может быть и неплохо, но вот для искусства... Во-вторых, ужасный уровень игры и вообще музыкального мышления. Было несколько исключений, правда. Если в эпоху квартирных концертов и подвальных сейшенов это было терпимо, в чем-то даже адекватно, то теперь резало слух. Явно прошло то время, когда халяву и убогость легко можно было оправдать аргументами типа «Зато мы поем честно и от всей души». К тому же... Уж если говорить всерьез об оппозиции на тренированной эстраде, разве можно реально конкурировать с ней, обладая арсеналом наивной самодеятельности? Впрочем, о конкуренции речи не шло. Красивый тезис о национальном роке выродился, по сути, в отчаянный призыв «назад в подполье». Однако мало кто из музыкантов откликнулся на него с энтузиазмом.